Баландин. Вернадской. Жизнь. Мысль. Бессмертие. Страница 49 В последнее время появилось немало исследований, посвященных разработке различных способов активизировать какое-либо из перечисленных условий, а, следовательно, и повысить эффективность творческого процесса в целом. Наиболее важные из этих работ рассматриваются в следующем разделе. «Для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном, минуя символы, слова, и к тому же бессознательно». Эйнштейн. Активация поиска. Чем труднее оказывается творческая задача, тем больше вариантов приходится перебрать, чтобы найти правильное решение. Следовательно, эффективность творческой работы – можно было бы повысить за счет простого увеличения количества вариантов, выдвигаемых в единицу времени. С этой задачей смогла бы справиться вычислительная машина. Вся сложность в том и состоит, что для выбора наиболее сильного решения нужно иметь среди рассматриваемых идей как можно больше смелых, оригинальных и неожиданных, то есть таких, программа выработки которых и не могла быть заложена в машину. В последнее время появился ряд психологических методов, имеющих целью активизировать поиск идей, интенсифицировать процесс генерирования их человеком и тем самым повысить удельный вес оригинальных идей в общем их потоке. Решая творческую задачу, человек, как правило, пребывает в плену привычных вариантов. Творческие идеи направляются по вектору психологической инерции, как раз в ту сторону, где меньше всего можно ожидать сильных решений. Психологическая инерция может быть обусловлена самыми различными факторами, и боязнью вторгнуться в чужую область, и опасением выдвинуть идею, которая покажется смешной, и незнанием элементарных приемов генерирования диких идей. Методы активации поиска творческих идей, которые приводятся далее, помогают преодолевать подобные барьеры. Метод мозгового штурма, мозговой атаки, предложенный Осборном в Соединенные Штаты Америки в сороковых годах, получил наибольшую известность. Психологическая инерция, по мнению Осборна, порождается порядком, царящим в сознании. Новым идеям необходимо помочь прорваться из подсознания в сознание. Поэтому процесс генерации идей должен быть построен так, чтобы расковать подсознание. В группе генераторов идей не должно быть начальства. Обстановка работы должна быть непринужденной. Как известно, одни люди больше склонны к генерированию идей, другие – к их критическому анализу. При обычных обсуждениях фантазеры и критики – оказываются вместе и мешают друг другу. Осборн предложил разделить этапы генерирования и анализа идей. За 20-30 минут группа генераторов идей выдвигает несколько десятков идей. В этот период действует строгое правило «запрещена критика». Следует высказывать любые идеи, в том числе и заведомо «нереальные». Они играют роль своеобразного катализатора, стимулируя появление новых идей. При этом участники штурма подхватывают и развивают предлагаемые идеи. Если штурм хорошо организован, удается быстро уйти от идей, навязываемых психологической инерцией. Никто не боится предложить смелую идею. Возникает доброжелательная творческая атмосфера, и это открывает путь всевозможным догадкам. В обсуждении обычно участвуют люди разных профессий, идеи из разных областей знаний сталкиваются, и иногда это неожиданно дает интересные варианты решений. Показательно, что к концу штурма возникает своего рода ажиотаж, и генераторы идей высказывают предложения, не успевая их обдумать. Идеи возникают как бы непроизвольно, неосознанно, неуправляемо. При этом на магнитофоне ведется непрерывная запись высказываний. Полученные идеи передаются затем группе критиков, которые должны выявить рациональное зерно в каждой идее. Мозговой штурм, который ведет профессиональное или...